Потом я увидела Гогу, он был почему-то без шапки, его густые штопором завивавшиеся волосы, казалось, поистине встали дыбом. Рядом с ним стоял молодой краснолицый милиционер. Деловитно нахмурившись, может быть, стремясь выглядеть старше, солиднее, он слушал то, что говорил Гога, а Гога соловьем разливался. Наконец-то, товарищ милиционер! Наконец-то, а то и вправду скоро нас всех порядочных людей, настоящих патриотов, будут убивать неизвестно за что. А нам что прикажете делать? Милиционер снял вязаную перчатку и записывал что-то в школьную тетрадь, которую он вытащил из кармана шинели. «Погодите», — спросил он, — «вы мне скажите, вы эту женщину знаете?» «Кто?» — Я? — гулко ударил себя в грудь. — Да я ее в первый раз вижу! — Это сумасшедшая, товарищ начальник, поверьте! Самая настоящая сумасшедшая! Из кащенки сбежала и теперь на порядочных людей бросается. Он обернулся к капочке. — Дрянь паршивая! Что придумала? Это же надо такое выдумать! Она стояла напротив него, по своему обыкновению опустив глаза, такая же, как и всегда, тихая, незаметная, но бледные губы ее дрожали, как бы сжигаемые негаснущим внутренним жаром, и тени от ресниц на впалых щеках казались гуще и темнее обычного. Я подошла к капочке, взяла ее руку, холодная, словно бы неживая ладонь, Бессильно легла в мою руку. «Капочка?» — спросила я, никогда раньше не обращавшаяся к ней, вот так вот по имени. «Что же он такое говорит? Как же он смеет? Я сейчас скажу все, все!» «Не надо!» — тихо, почти шепотом произнесла капочка. «Очень прошу тебя, ничего не говори», — кто-то спросил изумленно, — «что случилось?» Женщина, стоявшая возле капочки, уже не молодая, в полушубке, явно большом для нее, охотно пояснила, «Чего тут спрашивать? Тут такое произошло!» И рассказала со вкусом, с видимым удовольствием, как это обычно присуще людям, — любящим влезать в чужую жизнь. Оказалось, капочка, как я поняла, так и не ушла никуда, и всю ночь простояла возле нашего подъезда, а когда Гога вместе со своей девицей вышел рано утром из дома, мгновенно бросилась на нее и плеснула чем-то ей в лицо. — Вот такие дела, милые вы мои! — продолжала женщина, — Победно окидывая взглядом людей, собравшихся вокруг, Ловивших каждое ее слово. — Вот что любовь-то делает, а? Ведь она это самая, надо думать, Глаза выжгла, молодухи, как есть выжгла. — Дрянь паршивая! — злобно произнес Гога. — Надо же так! Выхожу я на улицу, Ни о чем таком, само собой, не думаю, не подозреваю. А она, эта полоумная, вдруг разом вскочила, бросилась на мою знакомую. Должно быть, он уже не раз повторял одно и то же. Я не выдержала, закричала, что из сил. — Вы что, не знаете, кто это такая? Да? Не знаете? Капочка схватила мою руку и за всех сил сжала ее. — Замолчи! — прошептала. — Немедленно замолчи! Глаза ее на миг сверкнули, озарив все застывшее, как бы скованное морозом лицо, мрачным и тусклым светом. И я сдалась. До сих пор не знаю, верно ли я поступила тогда. — Хорошо! — так же тихо ответила я ей. — Если не хотите, не буду ничего говорить. — Не надо, — сказала она. Кто-то приподнял Фифу с земли, она упиралась, не хотела вставать, потом все-таки ее подняли. Обеими руками Гога взял ее голову, бережно приоткрыл веки. — Видишь? — говори, Ася. — Видишь? Ася широко открыла глаза, воскликнула. — Вижу! Да, вижу! Потом закричала, что из сил. — Дайте скорее зеркало. Она, наверное, меня изуродовала. Скажите правду, изуродовала? — Нет, не изуродовала. С некоторой досадой ответил Гога. Должно быть, ему уже успело надоесть вся эта неожиданно приключившаяся история. — Капочки подошел милиционер, — спросил строго. — Гражданка, прошу документы. Не отвечая ему, даже не взглянув на него, она приблизилась к Гоге, прямо открыто глянула ему в глаза.